Под. Мы с папой ждали в отеле, когда Шон вернулся вместе с Грейси. Думаю, папа почувствовал облегчение, хотя и притворялся невозмутимым. Он рисковал, когда отпускал Грейси с Шоном вдвоем с кабельной станции. Я думаю, это был своего рода эксперимент, попытка заставить его снова начать общаться с людьми, как рекомендовала доктор Шрайвер. Все равно я мог сходить за ним, но папа хотел, чтобы Шон все делал сам». Какой-то парень по имени Деклан привез их обратно на машине. Затем Грейси подбежала к женщине в отеле по имени Энни, которая вышла из-за стойки регистрации и сказала, «О, а вот и вы. Я собиралась уже слать поисковую группу». «Это я виноват, что Грейси опоздала». Пытался объяснить папе этой даме на стойке регистрации. «Мне жаль, если мы...» Он остановился и сказал... «Кажется, я уже видел вас раньше. На пляже». Он был прав. Это была она. Та самая девушка, которую мы видели, сидящей на камне. Она выглядела озадаченной. «Видели?» «Ну, я Энни. А вы, должно быть, американцы, поселившиеся в Кейбл Лодж». «Да, это мы». «Интересно, откуда все узнали про нас?» «Не беспокойтесь о сказала она. «У нее свободолюбивый дух. Но обычно она возвращается домой, когда проголодается». Потом все разом заговорили, и Деклан Сенни объяснили нам, что знали друг друга всегда, так как он тоже из Балиана и что он профессиональный тренер и игрок в гольф. Папа тоже выглядел довольным и сказал, что надеется обязательно выйти на поле для гольфа, когда сможет». Потом он сказал, что мы собираемся пообедать в отеле, и спросил, не присоединиться ли к нам Грейси. И, может быть, Энни и Деклан тоже согласились бы перекусить. Энни сказала спасибо, но она дежурила на ресепшен и не могла отлучиться. Но сказала, что Грейси с радостью согласится. «Помни о манерах за столом, Грейси», — сказала она и вернулась к работе. Деклан сказал, «Конечно, отличная идея». Мы решили сесть на улице перед отелем под одним из зонтиков, потому что день был ясный. Деклан сказал, что мы можем взять там барное меню, и официантка выйдет и примет наш заказ. Мы все заказали сэндвичи, а папа с Декланом еще по пиву. Папа и Деклан говорили о гольфе, а потом папа рассказывал ему, что приехал сюда работать. Затем Грейси потеребила Деклана и напомнила. «Скажи, отцу на Акедди!» «Не сейчас, Грейси». «Ты о чем, Грейси?» Папа посмотрел на нее. «О, не обращайте внимания», — сказал Деклан. «Некоторые дети летом подрабатывают в клубе», — объяснил он. «Грейси просто подумала, что Шон может заинтересоваться. Но так получилось, что у нас нет вакансий. Может быть, в другой раз, Шон». Шон поймал мой взгляд, и я точно увидел облегчение в его глазах. В любом случае, папа ни за что не позволил бы ему одному устроиться на летнюю подработку. Вот еще. На самом деле, я подумал, что это неплохая идея. Мы оба могли бы устроиться. Но папа сейчас обращается с Шоном, как с Хрустальным. Почти не выпускает его из поля зрения. А значит, мне тоже придется за ним приглядывать. Это само по себе работа на полный день.